Глава сороковая. «Влад. Постой!» — говорит Тигран, когда мы оказываемся перед воротами клиники. «А ворота-то с забором!» Блять, Мне опять вызволять Сашу из оточения. -за «Забавно! Я решительно делаю шаг в сторону забора, но Тигран хватает меня за рукав и дергает назад. Я чуть не падаю!» «Ты чего?» «Смотрю на него удивленно!» «Все же без плана, как-то фигово!» Отвечает он. «Я уже как-то помогал одному такому же влюбленному придурку через забор перелезать. С меня хватит. Я стою и пытаюсь понять, что меня больше разозлило в его словах. Влюбленному или придурку. Сейчас!» Говорит Тигран, не обращая на меня внимания. «Я кое-кому позвоню. Нашел время. Я оглядываю забор. Метра два. Но я легко перескочу через него». Я сейчас вообще на многое способен. Сашу хочу увидеть. Или просто хочу. Все, ждем 10 минут. Тигран опять подходит ко мне. Не хочу я ждать. Стучу ладонью по забору. Давай, подставляй спину. Я на тебя, а потом через забор перемахну. Да вы заебали. Злится Тигран. Что я вам, стремянка? То один по спине топчется, то второй. Жди, сказал. Сейчас все будет. Я Руслану позвонил. Зачем? Смотрю на него удивленно. Затем. Огрызается Тигран. У него же медцентр свой. Сейчас пришлет нам тачку с халатами. Переоденемся и не через забор пойдем, а как будто пациента привезли. Хм, то есть в доктора поиграем? Усмехаюсь я. Я в доктора, а ты в больного. Все. «Угомонись пока. Никуда твоя Саша не денется. Тоже ухмыляется. Нет у нее шансов, как я погляжу». Минут через десять к нам и правда подъезжает машина с обозначением центра Руслана. Оттуда выходит какой-то парень и протягивает халат. Один. Тигран тут же его хватает, надевать на себя. А я? Хмурюсь. «Вообще-то это мне туда попасть надо. Ты попадешь». «Скажи спасибо моей смекалке! Ложись давай!» «Куда?» Смотрю изумленно. «В машину! Куда, блядь? Ложись!» И толкает меня внутрь тачки. Там носилки, куча всяких проводков, аппаратов. Я слушаю с Тиграна и падаю на носилке. «Хм, а удобно!» Парень тут же садится за руль. Тигран рядом с ним. И мы подъезжаем к воротам больницы. «Кого притащила?» Слышу грубый голос, наверное, охранника. Открывай. Срочный случай. Вам звонили. Кричит Тигран. Не звонил никто. Отвечает охранник. Значит, на пост звонили. Открывай. Плохо человеку. Не слышишь, что ли? А в ответ тишина. Что услышать ты должен? Приподнимаюсь. Тигран тут же впивается в меня свирепым взглядом и глазами водит. А То есть я, что ли, звук издать должен? «Ай! Помогите!» Кричу я и хватаю за что-то на теле. Обеими руками хватаюсь, чтобы наверняка. «Ладно. Давай заезжай». Слышится бас охранника. И потом скрип ворот. Как только машина паркуется возле здания, я хочу выйти, чтобы бежать внутрь. «Лежи!» Тигран удерживает меня рукой. «Сейчас все испортишь. Да хватит играть-то!» Возмущаюсь я. Мы же попали внутрь. Вот как попали, так же можем и выпасть. Лежи пока. Это в проктологию что ли? Слышится скрипучий голос, и мы с Тиграном оба оборачиваемся на него. Ну давай, милая, выкатывай его, бедного. Сейчас все поправим. Эк ты! Теперь я вижу обладательницу столь несексуального голоса. Женщина лет шестидесяти. В халате и колпаке. Она с интересом рассматривает меня. «Молодой какой да красивый, а уже болезный. Что ж ты жоп то не бережешь?» «Я просто теряю до да, речи». С надеждой перевожу взгляд на Тиграна, а он едва сдерживает улыбку. «Ну, выкатывай давай его!» Машет рукой женщина и отходит. Тигран поправляет на себе халат и дергает каталку. Они же носилки. «Тигран!» Я хватаю его за руку и шепчу. «Я не хочу туда!» «Какой нахрен проктовок?» Руслан пошутил. Ржет Тигран. «Ну чего ты? Пусть осмотрят. Когда ты еще сам к врачу-то пойдешь?» «А тут совместишь. Приятное с полезным». «Да пошли вы вместе с Русланом!» Отчаянно шепчу я, пытаясь стать. «Ну?» Скрипучий голос звучит громче. «Чего вы там милуетесь? Долго еще ждать?» Тигран резко дергает каталку, и я чуть не падаю с нее. «Ну ты, полегче!» Ворчу недовольно. «Держись давай», — отвечает он, котя меня в здание больницы. «А то не только жопу придется чинить». «Да, сука, Тигран, не смешно вообще!» «Ну все, успокойся ты, ну! Главное, что мы внутри!» Сейчас как-нибудь избавимся от этой любительницы задниц. «Закатывай его сюда!» Она как раз подает голос. «Ты?» Теперь смотрит на меня. «Снимай порткита! «На живот переворачивайся!» После этих слов я, наоборот, крепче вцепляюсь руками в брюки и опять смотрю на Тиграна. Сглатываю. «Простите, не представился!» Слышу ласковый голос Тиграна. «Тигран Русланович!» «А вас как зовут?» «Элеонора Львовна!» С каким-то недоверием отвечает женщина и косится на Тиграна. «Элеонора Львовна, понимаете ли, пациент очень стеснительный. В первый раз. Давайте его одного оставим, чтобы он разделся». «Да что там стесняться-то?» Возмущается Леонора. «Все равно я увижу. Да меня уже и не удивить. Такого насмотрела за столько лет. Вы с ним пара, что ли?» Она задает этот вопрос, и я в ступор впадаю. Впрочем, Тигран тоже. Вижу это по его лицу. «С чего вы взяли?» Ворчу я недовольна. «Какая еще пара?» «Ну, видно, что он переживает». Кивает на Тиграна. «Не стесняйтесь, мальчики. Я нормально к этому отношусь. В жизни всякое бывает». «Да, блять, «Мое терпение кончается. Мы нормальные». Он вон вообще женат, а я женат, смеется Элеонора. У многих геев жена как прикрытие. Эх, мальчики, красивые оба. Жалко баб. У меня вот однокурсник был, тоже женат был. Вы знаете, я как раз собираю вот такие истории для статистики. Тигран заботливо берет Элеонору за локоть и чуть подталкивает к выходу. Очень интересно. Пойдемте вы мне расскажете. Я кое-что уточню у вас. Понимаете? Ведет ее к двери, а сам другой рукой машет мне за спиной. Типа давай ищи. Способ выбраться отсюда. Как только за ним закрывается дверь, я вскакиваю с каталки. Оглядываюсь и замечаю другую дверь. Дергаю за ручку. Открыто. Ура! Быстро выбегаю в полутемный коридор. Где искать Сашу? Тут из-за угла появляется какой-то чедушный «Но тоже в халате. Бегу к нему. Ты кто?» Спрашиваю, чуть толкая его к стене, а он уже испугался. Надеюсь, хоть в штаны не наделает. Замечаю, что его взгляд в мою ширинку упирается. Тоже смотрю туда. Блять, Она же расстегнута!» Чтобы отвлечь Леонору, я начал расстегивать брюки. Парень испуганно смотрит на меня. «Не надо!» «Блеет, чуть слышно!» «У меня невеста есть!» Я на практике тут. Сука, он что, меня за педика, что ли, принял? Да, блять, что они все в этой больнице на этом повернуты? Злюсь. Отпускаю его, чтобы застегнуть ширинку. Парень пытается убежать, но я успеваю схватить его. Слушай, я не сделаю тебе ничего. Говорю, нахмурившись. Но ты мне поможешь. Где Огнева Александра лежит? В какой палате? Не знаю. Сука! Он все еще дрожит. Боится. Придурок. Так узнай. Иначе. И я хватаю за ремень. А что делать? Там. Парень, дрожащей рукой, показывает на какую-то комнату. Идем туда вместе. В комнате никого. Парень быстро садится за компьютер. Щелкает. Вот. тыщит в экран. Что вот? Злюсь я. Веди меня туда. Как я найду-то тут у вас? Петляем по коридорам и, наконец, подходим к какой-то двери. «Здесь». Кивает он. «Слушай сюда». Сжимаю его за локоть сильнее, чем нужно. «Только пискнешь. Найду и изнасилую, понял?» Судорожно кивает. «Будешь молчать, и меня больше не увидишь». «Добавляю, уже мягче. Там четыре кровати. Огнево на третье у окна. Последнее, что я слышу от парня». Киваю и отпускаю его. Все равно ведь сейчас позовет охрану. Но я быстро схвачу Сашу и убегу. Домой. К себе.